Глава 57. Горсть железа. С Брэдоном я познакомился на четвертый день своего пребывания в Северене. Было довольно рано, но я уже бродил по своим комнатам, сходя с ума от скуки. Завтрак миновал, до обеда оставалось еще несколько часов. За сегодняшний день я успел побеседовать с тремя придворными, явившимися выведать, кто я такой. Я ловко избавился от них, пользуясь любым случаем завести разговор в тупик. «Откуда же вы приехали, мой мальчик?» «Ой, ну знаете, как это бывает, столько приходится путешествовать. А ваши родители?» «А что родители?» «Ну да, у меня были родители. Даже двое. А как вы попали в Северин?» «Ну как-как?» «Приехал. В основном в почтовой карете. Хотя частично пешком. Прогулки так полезны для легких. А что вы делаете здесь?» «Как что? Наслаждаюсь приятными беседами, встречаюсь с интересными людьми». «Вот как и с кем же?» «Ой, да с кем я только не встречаюсь. Вот хотя бы и с вами, лорд Превек. Вы весьма занятная личность, не правда ли?» И так далее, и тому подобное. Рано или поздно даже самый назойливый разносчик сплетен уставал и уходил во свояси Хуже всего было то, что эти недолгие беседы были моим единственным развлечением за день, если, конечно, меня не позовет Майер. Пока что мы встречались за легким обедом, трижды на прогулках в саду и один раз поздней ночью, когда все разумные люди спят. Дважды посыльный Альверон разбудил меня от крепкого сна еще до того, как небо принималось голубеть перед рассветом. Я прекрасно вижу, когда меня испытывают. Альверон желал удостовериться, что я в самом деле готов быть в его распоряжении в любое время дня и ночи. Он следил и ждал, не рассержусь ли я на такое небрежное обращение. И я старательно подыгрывал ему. Я был обаятелен и безукоризненно вежлив. Я приходил по первому зову и убирался, как только он давал понять, что я больше не нужен. Я не задавал неуместных вопросов, ничего не требовал, а остальное время суток проводил, скрежеща зубами, рассказывая по своим чересчур просторным апартаментам и пытаясь не думать о том, сколько дней у меня осталось, прежде чем истечет оборот, отведенный мне на то, чтобы выкупить лютню». Неудивительно, что на четвертый день, как только ко мне постучали, я опрометью бросился к двери. Я надеялся, что меня снова вызывают к Майеру, но в сущности сейчас я был рад любому поводу отвлечься. Я отворил дверь. На пороге стоял немолодой мужчина, аристократ до мозга костей. Это было видно и по костюму, но куда важнее был тот факт, что он носил свое богатство с привычным безразличием человека, который родился богатым и знатным. Новоиспеченные дворяне, самозванцы и богатые торговцы просто не способны себя так держать. Вот, к примеру, дворецкий Альверона одевался богаче, чем половина здешних аристократов, но, невзирая на всю уверенность, с которой держался Стейпс, выглядел он все равно как пекарь, нарядившийся в свой лучший костюм. «Сам я, благодаря портным Альверона, был одет не хуже прочих, и цвета мне шли». Черный, вишневый, цвет весенней листвы с серебряным галуном по обшлагам и воротнику. Однако, в отличие от стейпса, я носил богатую одежду с небрежностью аристократа. Да, конечно, порча колючая. Да, конечно, все эти пуговицы, пряжки и множество слоев ткани делают любой костюм жестким и неуклюжим, как кожаный доспех наемника. Но я носил все это так непринужденно, как если бы это была моя вторая кожа. Понимаете, это ведь был костюм, и я играл свою роль, как может играть ее только актер. Итак, как я уже говорил, я отворил дверь и увидел на пороге пожилого аристократа. «Вы и есть кваут, не так ли?» – спросил он. Я кивнул, несколько застегнутый врасплох. В Северном Винтесе принято было договариваться о встрече через слуг. Посыльный обычно приносил записку и кольцо с выгравированным на нем именем владельца. Прося о встрече с человеком более знатным, следовало отправить золотое кольцо, договариваясь с кем-то более или менее равным — серебряное, а с человеком более низкого ранга — железное. У меня, разумеется, ранга не было вовсе. Ни титула, ни земель, ни семьи, ни благородной крови. Я был низшим из низших, но здесь этого никто не знал. Все предполагали, что таинственный рыжеволосый юноша, проводящий так много времени с Алвероном, непременно должен быть знатен и о моем происхождении и положении ходило много слухов и разговоров. А главное, я до сих пор не был официально представлен ко двору, и как таковой я не имел официального ранга. Это означает, что мне присылали только железные кольца, а от встречи, предложенной с железным кольцом, обычно не отказываются из опасения оскорбить вышестоящую особу. Так что я был изрядно удивлен, обнаружив за дверью этого аристократа. Он был явно знатен, однако явился без предупреждения и приглашения. «Можете звать меня Бредденом», — продолжал он, глядя мне в глаза. «В тег играете?» Я покачал головой, не зная, как себя вести. Он разочарованно вздохнул. «Ну ничего, я вас научу». Он протянул мне черный бархатный мешочек, и я принял его обеими руками. Мешочек на ощупь казался набитым мелкими гладкими камушками. Брэддон обернулся, махнул рукой, и ко мне в комнату ввалились двое молодых людей, несущих небольшой столик. Я отступил с дороги, и Брэддон ворвался ко мне следом за ними. — Поближе к окну поставьте, — распорядился он, указывая тростью, — и принесите пару стульев, да нет, с жесткой спинкой. В мгновение ока все было устроено, как он хотел. Слуги удалились, и Брэддон с виноватой улыбкой обернулся ко мне. «Надеюсь, вы простите старику столь театральное вторжение?» «Разумеется», — любезно ответил я, — «не угодно ли вам присесть?» И указал на новый столик у окна. «Эки церемонии!» — усмехнулся он, приставив свою трость к подоконнику. Солнце сверкнуло на полированном серебряном набалдашнике в виде оскаленной волчьей головы. Брэдден был не молод, не стар, нет, но для меня он был почти дедушкой. Цвета его костюма и цветами-то назвать было нельзя. Пепельно-серый да угольно-черный. Его волосы и борода, ослепительно-белые, были подстрижены на одинаковую длину, образуя вокруг лица нечто вроде рамки. Когда Брэдден сел и уставился на меня своими живыми карими глазами, я подумал, что он похож на сову. Я сел напротив, рассеянно гадая, как именно он собирается вытягивать из меня информацию. Очевидно, он принес с собой какую-то игру. Возможно, он надеется выиграть сведения обо мне. Ну что ж, хоть что-то новенькое». Он улыбнулся мне, открытой искренней улыбкой, и я невольно улыбнулся в ответ, прежде чем сообразил, что делаю. «Должно быть, вы уже собрали изрядную коллекцию колец», — заметил он. Я кивнул. Он с любопытством подался вперед. «Вы не будете особенно против, если я на них взгляну?» «Да нет, пожалуйста». Я ушел в соседнюю комнату, вернулся с пригоршней и колец и высыпал их на стол. Он окинул их взглядом и кивнул про себя. «Да у вас побывали все наши лучшие сплетники. И Вястон, и Превек, и Тэменлови. Ни один не удержался». Он прочел имя на еще одном кольце и вскинул брови. «Превек побывал у вас дважды, и ни один из них не сумел вытянуть из вас ни капли сведений. Ничего, что сошло хотя бы за намек». Бреден взглянул на меня. Это говорит о том, что вы крепко держите язык за зубами и хорошо умеете это делать. Не волнуйтесь, я явился сюда не в чётной надежде выведать ваши секреты. Не то чтобы я ему поверил, однако же слышать это было приятно. Должен признаться, что слышу это с облегчением. Кстати, небольшое замечание, мимоходом сказал он. Кольцо принято держать в гостиной, поближе к входной двери. Это демонстрация вашего статуса. Я этого не знал, но не желал признаваться в этом. Если я покажу, что не знаком с обычаями здешнего двора, это даст ему понять, что я либо чужестранец, либо не дворянин. Ну, какой там статус в горсти железа? Небрежно ответил я. Про кольца граф Трэппе мне объяснил до отъезда из Имра, но только самое основное. Граф не был родом из Винтаса и всех тонкостей, очевидно, и сам не знал. «Отчасти это так», — легко согласился Брэдден. «Однако не совсем так. Золотые кольца говорят о том, что те, кто ниже вас, стремятся заслужить ваше расположение. Серебряные указывают на то, что вы поддерживаете нормальные отношения с равными». Он разложил кольца рядком на столе. «Но железные...» «Железные означают, что вы пользуетесь вниманием вышестоящих особ. Они говорят о том, что вас ценят». Я медленно кивнул. «Да, конечно», — сказал я. «Майер рассылает только железные кольца». «Именно», — кивнул Бредден. «Получить кольцо от маэра знак большого расположения». Он подвинул кольца в мою сторону по гладкой мраморной столешнице. «Однако такого кольца здесь нет, и это само по себе достаточно многозначительно». «Похоже, вы и сами не чужды придворным интригам», — заметил я. Бредден прикрыл глаза и устало кивнул. «Я всем этим изрядно увлекался, пока был молод, даже обладал некой властью, как оно бывает. Но в данный момент я не преследую никаких тайных целей, а без них подобные маневры теряют всю соль и остроту». Он снова посмотрел на меня прямо в глаза. «Нынче мои вкусы сделались проще. Я путешествую, наслаждаюсь тонкими винами и беседами с интересными людьми. Я даже принялся учиться танцам». Он снова радушно улыбнулся и постучал костяшками пальцев по доске. «Однако, более всего, мне нравится играть в ТЭК. Но, увы, я знаю не так много людей, у которых достаточно и времени, и ума, чтобы играть в эту игру как следует». Он посмотрел на меня и вопросительно приподнял бровь. Я колебался. «Можно предположить, что человек, искусный в тонком ремесле беседы, будет пользоваться праздной болтовнёй, чтобы вытянуть нужные сведения из опрометчивой жертвы. Бредон улыбнулся. «По именам на этих кольцах я вижу, что вы до сих пор знакомы лишь с самыми пустыми и алчными из нас. Неудивительно, что вы столь ревниво бережете свои тайны, в чем бы они ни состояли». Он подался вперед. «Но подумайте вот о чем. Те, кто являлся к вам подобны сорокам. Они суетятся и хлопают крыльями у вас над головой, норовя утащить к себе в гнездо что-нибудь блестящее». Он пренебрежительно закатил глаза. Какая им с того польза? Так, какая-то пустячная известность. Возможность блеснуть среди себе подобных, таких же пустых и болтливых, как они. Бредден пригладил свою белую бороду. «Я не сорока. Мне не нужны блестящие побрякушки. Мне все равно, что думают разносчики сплетен. Я играю в более тонкие игры, рассчитанные на долгий срок». Он принялся развязывать шнурок, что стягивал горловину черного бархатного мешочка. «Вы человек не глупый Я это знаю, потому что маэр не тратит времени на глупцов. Я знаю, что вы либо завоевали расположение маэра, либо имеете возможность это сделать. И вот мой план». Он снова улыбнулся своей радушной улыбкой. «Желаете ли вы его выслушать?» Я вновь невольно улыбнулся в ответ, как и в прошлый раз. «Я буду вам весьма признателен». «Так вот, мой план состоит в том, чтобы завоевать ваше расположение уже сейчас. Я буду вам полезен и интересен. Я буду занимать вас разговорами и помогать убивать время». Он высыпал на мраморную столешницу набор круглых фишек. «И тогда, когда ваша звезда начнет свое восхождение на небосвод Маэра, я, возможно, внезапно приобрету весьма полезное знакомство» он принялся сортировать фишки по цветам. Ну а если ваша звезда вдруг закатится, я по крайней мере сыграю несколько партий так Я полагаю также, что вашей репутации не повредит, если вы проведете несколько часов наедине со мной, заметил я, учитывая, что со всеми предыдущими посетителями я беседовал никак не более четверти часа. И это тоже верно, сказал он, принимаясь расставлять фишки. Его любопытные корей глаза снова улыбнулись мне. «Да, полагаю, играть с вами будет небезынтересно». Следующие несколько часов я провел, обучаясь игре в ТЭК. Игра мне понравилась. Она понравилась бы мне, даже если бы я не сходил с ума от безделья. ТЭК — одна из игр наилучшей разновидности. Простые правила — сложная стратегия. «Брэддон обыграл меня во всех пяти партиях, что мы сыграли, но могу с гордостью сказать, что он ни разу не обыграл меня одним и тем же способом». После пятой партии он откинулся на спинку стула и удовлетворенно вздохнул. «У вас уже начинает получаться. Вот тут в углу вы сделали весьма удачный ход». Он провел пальцем вдоль края доски. «Недостаточно удачный. И тем не менее удачный. То, что вы пытались сделать, называется «падение ручейника». «Это так, просто чтобы вы знали». «А как называется тот ход, которым вы его избежали?» «Я называю его защитой Брэдена», — ответил он с гордой усмешкой. «Но так я называю любой случай, когда я выпутываюсь из затруднительного положения благодаря своей несравненной ловкости». Я расхохотался и принялся вновь разбирать фишки. «Еще одну?» Брэден вздохнул. «Увы, меня ждет встреча, которую нельзя отменить. Не то, чтобы мне нужно было бежать прямо сейчас, но времени на новую партию у меня точно нет. По крайней мере, на хорошую, вдумчивую партию». Собирая фишки обратно в бархатный мешочек, он окинул меня взглядом. «Не стану оскорблять вас вопросом, знакомы ли вы с нашими местными обычаями», сказал Бредон. «Однако мне думается, что я мог бы дать вам несколько общих советов. Вдруг да пригодятся». Он улыбнулся мне. «Разумеется, будет лучше, если вы их выслушаете. Однако, если вы откажетесь, я пойму, что вы и без меня во всем этом прекрасно разбираетесь». «Ну, конечно», — сказал я бесстрастно. Бредден открыл ящик стола и вынул оттуда горсть железных колечек, которые мы убрали внутрь, расчищая стол для игры. «Так вот, о многом говорит то, как хранятся кольца. Например, если они просто сыпаны в вазочку... Это означает, что вы равнодушны к общественной жизни двора. Он разложил кольца так, что выгравированные на них имена были обращены в мою сторону. «Если кольца тщательно разложены, это показывает, что вы гордитесь своими связями». Он поднял глаза и улыбнулся. «Так или иначе, гости, которые у вас впервые обычно под тем или иным предлогом оставляют в гостиной одного...» «Это дает ему возможность порыться в вашей коллекции и удовлетворить свое любопытство». Брэдден пожал плечами и подвинул кольца в мою сторону. «Вы, разумеется, неизменно предлагаете гостям вернуть их кольцам». Он старательно произнес это так, чтобы это не звучало как вопрос. «Ну, конечно», — честно ответил я. «Этот от Рэпе знал». «Потому что этого требует вежливость». Он поднял взгляд на меня, — Карие глаза по-совинному моргнули из-под одеяла белых волос и бороды. «Вы не носили их на людях?» Я показал ему свои пустые руки. «Если вы носите кольцо, это может означать, что вы в долгу перед этим человеком или пытаетесь добиться его расположения». Он снова взглянул на меня. «Если Майер откажется забрать у вас свое кольцо...» Это будет знаком того, что он хочет сделать ваши отношения несколько более официальными. — А если они не стану носить это кольцо, это будет рассматриваться как знак пренебрежения, — сказал я. Бредон улыбнулся. — Быть может. Одно дело выложить кольцо у себя в гостиной, другое дело носить его на руке. Кольцо, вышестоящее особо на вашем пальце, может рассматриваться как самонадеянность. «Кроме того, если у вас на руке во время визита к мэру будет кольцо другого аристократа, он может это неправильно истолковать, как если бы вы были дичью в его лесу, на которую охотится кто-то чужой». Он откинулся на спинку стула. «Но я говорю обо всем этом исключительно для поддержания разговора», — сказал он. подозревая, что все это вам давным-давно известно, а вы слушаете старика исключительно из вежливости». «Быть может, у меня просто до сих пор голова идет кругом отряда сокрушительных поражений в ТЭК», — сказал я. Он отмахнулся от моего замечания, и я обратил внимание, что сам он никаких колец не носит. «Вы быстро ухватили самую суть, будто барон в борделе, как говорится. Надеюсь, через месяц-другой вы сделаетесь достойным противником». «Поживем-увидим», — ответил я. «Я собираюсь обыграть вас при следующей встрече. Приятно слышать» усмехнулся Брэдден. Он сунул руку в карман и вытащил бархатный мешочек поменьше. «Я вам принес небольшой подарок». «Боюсь, я не смогу его принять», — поспешил отказаться я. «Вы уже и так целый день меня развлекали». «Прошу вас», — сказал он, подвинув ко мне мешочек. «Я вынужден буду настаивать. Они ваши. Я вручаю вам их без умысла, без обязательств, без задних мыслей. Это дар от чистого сердца». Я развязал мешочек, и на ладонь мне выкатились три кольца — золотое, серебряное и железное. На каждом из них было вырезано мое имя. Квоут. «До меня дошли слухи, что вы лишились своего багажа», — сказал Брэдден. «Я подумал, что они вам могут пригодиться». Он улыбнулся. «Особенно, если вы хотите еще раз сыграть в ТЭК. «Я покатал кольца на ладони, мимоходом прикинув, действительно ли золотое кольцо золотое или так, золоченое. А какое кольцо следует отправить моему новому знакомому, если я захочу с ним встретиться?» «Ну...» — медленно ответил Брэддон. «Это сложный вопрос. Я так внезапно и неприлично вломился к вам, что даже не представился должным образом и не сообщил вам свой титул и ранг». Он многозначительно посмотрел мне в глаза. А осведомиться об этом самому было бы чудовищно грубо. Медленно закончил я, еще не понимая, к чему он клонит. Он кивнул. «Так что пока вам придется предположить, что у меня нет ни титула, ни ранга. Мы оказываемся в любопытном положении. Вы не представлены ко двору, а я не представлен вам. Исходя из этого...» Если вам в будущем вдруг захочется пообедать вместе со мной или любезно проиграть мне еще одну партию в ТЭК, будет уместно прислать мне серебряное кольцо. Я повертел в пальцах серебряное кольцо. Если я отправлю его Бредону, тотчас разойдутся слухи, что я претендую на ранг, примерно равный его собственному, а я понятия не имел, какого он ранга. А что же скажут при дворе? Его глаза весело сверкнули. А в самом деле... Что скажут при дворе, а? И снова дни потянулись за днями. Майер вызывал меня для светской болтовни. Аристократы-сороки снова посылали мне свои карточки и кольца, и мне приходилось вежливо уклоняться от их расспросов. Один только Бредон не давал мне сойти с ума от скуки в моем заточении. На следующий день я послал ему свое новенькое серебряное кольцо с карточкой, на которой было написано «Если вам угодно, у меня в комнатах». И пяти минут не прошло, как он явился со столиком для Тека и мешочком с фишками. Он вернул мне мое кольцо, и я принял его со всей возможной любезностью. Я был бы не против, чтобы он оставил его у себя, однако оно у меня было одно, и он это знал. На середине пятой партии нас прервали. Меня вызвал Майер. Его железное кольцо чернело на полированном серебряном подносике посыльного. Я извинился перед Брэденом и торопливо направился в сад. В тот же вечер Бредден прислал мне свое серебряное кольцо с карточкой, в которой значилось «После ужина у вас в комнатах». Я написал на карточке с удовольствием и отправил ее обратно. Когда он пришел, я предложил ему вернуть кольцо. Он вежливо отклонил мое предложение, и кольцо очутилось в вазочке у моих дверей вместе с остальными. Оно лежало так, чтобы все его видели, сверкая серебром на фоне горсти железа.